Вожак мощной баронской лиги, решивший отомстить за смерть сестры и ставший таким образом поборником прав малолетней племянницы. В Лионе граф Пуатье, брат Сварливого, старался разрушить козни кардиналов и тщетно добивался решения конклава. Сламанцы не стали мешкать и, воспользовавшись благоприятной обстановкой, вновь взялись за оружие.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 1316 года задавали себе вопрос: уж не навек ли проклят рот Капитингов? Часть 1. Филипп за приворота. Глава 1. Белая королева.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 Вот это одеяние, сродни монашескому облачению, надела на себя и, вероятно, навсегда королева Клеменция Венгерская, оставшаяся вдовой на 23 году и прожившая в браке с королем Людовиком X всего лишь 10 месяцев. Отныне никто не увидит более неприлестных ее золотых волос.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 Зато только вы одна приписываете Воле Господней деяния, которое скорее следует приписать козням сатаны, отрезал Карл Валуа. Высоносый, широкоскулый и румяный, с округлым брюшком, в черном капюшоне с высоким гребнем, сбитым на одно плечо,